ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОДИН Солнце плавно скользнуло за холмы, словно торопясь зарыться, наконец, в их мягкую зеленую перину. На лужайке перед домом лежали длинные тени. Теодора и Эллинор подошли со стороны боковой террасы. Безумный фасад Хиллхауса, по счастью, уже скрыла тьма. — Нас кто-то ждет, — сказала Эллинор, прибавляя шаг, и в следующее мгновение впервые увидела Люка. «Час любви, поверь, настанет», — подумала она и сумела выговорить только неловкое. «Вы нас ищете?» Он подошел к Перион, сощурился, разглядывая их в сумерках, и тут же склонился в низком поклоне, который сопроводил широким приглашающим жестом. «Коль это мертвые», — продекламировал он, — «то смерть желанна мне». «Дамы, если вы, призрачные обитательницы Хилхауса, я останусь здесь навсегда». «Вот придурочный», — строго подумала Эльнор. И Теодора сказала, — Простите, что мы вас не встретили. Мы ходили смотреть окрестности. — Ничего, нас встретила чокнутая старуха с кислой физиономией", ответил Люк. — Здрасте, здрасте, — сказала она мне. — Надеюсь, утром я застану вас живыми, а ваш обед стоит на буфете в столовой. Засим она отбыла в кабриолете новейшей модели вместе с первым и вторым убийцами. — Мис Дадлин, — заметила Теодора. Первый убийца — это должно быть Дадли Превратник, а второй, полагаю, граф Дракула — чудесная семейка. «Раз мы составляем перечень действующих лиц, — сказал он, — то меня зовут Люк Сандерсон». «Так вы представитель семьи», — вырвался у Эллинор, «владельцев Хиллхауса, не гость доктора Монтегю». «Да, я представитель семьи, когда-нибудь унаследую сие величественное сооружение, а до тех пор я здесь в качестве гостя доктора Монтегю», — Теодора хихикнула. — Мы, — сказала она, — Элинар и Теодора, две маленькие девочки, которые хотели расположиться у ручья на пикник, но испугались кролика и прибежали домой. — Я смертельно боюсь кроликов, — вежливо согласился Люк. — А вы возьмете меня с собой, если я пообещаю нести корзину для пикника? — Можете прихватить укулеты и развлекать нас музыкой, пока мы будем есть бутерброды с курицей. — Доктор Монтегю здесь? — Да, любуется своим домом с привидениями. Минуту они молчали. Всем троим хотелось подойти друг к другу поближе, сбиться в кучу. Наконец-то сказала тоненько. «Как-то в темноте не очень это смешно, а?» Тяжелая парадная дверь распахнулась. «Дамы, прошу вас, заходите. Я доктор Монтегю». 2. Впервые они стояли все вместе в большом темном вестибюле хилхауса. Дом вокруг насторожился и засек их, над ними чутко спали холмы, мелкие завихрения воздуха, звука или движения беспокойно ждали и перешептывались, а центром сознания каким-то образом стало небольшое пространство, в котором они стояли, четыре отдельных человека, глядящих друг на друга с надеждой. «Я очень рад, что все доехали благополучно и вовремя», — сказал доктор Монтегю. «Добро пожаловать! Добро пожаловать в Хилл-хаус, хотя, возможно, эти чувства более пристало выразить вам, мой мальчик. И все равно, добро пожаловать! Добро пожаловать, Люк, мой мальчик. Вы смешаете нам, Мартине. Три. Доктор Монтегю с оптимизмом поднял бокал, отпил глоток и вздохнул. «На троечку», — сказал он. «На троечку, мой мальчик». «И тем не менее за наш успех в Филхаусе. «А что именно считается успехом в такого рода делах?» – полюбопытствовал Люк. Доктор рассмеялся. «Скажем так, я надеюсь, что все мы интересно проведем время, а моя книга заставит моих коллег прикусить язык. Я не говорю, что мы собирались здесь отдыхать, хотя у кого-то и могло сложиться такое впечатление. Я надеюсь, что вы будете работать. Впрочем, конечно, работа бывает разной, не так ли?» «Записи», — произнес Инвеско, словно хватаясь за единственную прочную опору в этом зыбком мире. «Записи! Мы будем вести записи. Дело для многих вполне посильное». «Лишь бы никто не каламбурил про спирт и спиритизм», — сказала Теодора, протягивая люку пустой бокал. «Спиритизм?» — доктор уставился на нее. «Ах, да, конечно. Никто из нас...» — он замялся, хмурясь. «Конечно, нет». И он трижды быстро отхлебнул коктейль. «Все так странно», — проговорила Эллинор. «Я хочу сказать, еще сегодня утром я гадала, каким будет Хиллхаус, а теперь никак не поверю, что он существует на самом деле, и мы здесь». Они сидели в небольшой комнате, которую выбрал доктор. Он провел их по узкому коридору и не сразу ее нашел, даже успел немного занервничать. Комната была определенно неуютная, с чересчур высоким потолком и узким изразцовым камином, откуда как будто веяло холодом, несмотря на то, что люк сразу развел огонь. Округлые сиденья кресел скользили, заставляя ерзать. Свет от ламп под цветными бисерными абажурами не проникал в углы. Вся комната казалась темно-малиновой, стены были оклеены обоями с золотым тиснением, под ногами тускло отсвечивал спиральный узор ковра, с каминной полки бессмысленно ухмылялся мраморный купидон. Когда все на минуту замолчали, давящая атмосфера дома только сгустилась. элинор гадая, происходит это все на самом деле, или она сейчас спит в каком-то бесконечно далеком безопасном месте и видит Хиллхаус во сне, медленно и тщательно оглядела комнату, убеждая себя, что все вокруг настоящее. Вещи, от израстов камина до мраморного Купидона, существуют в Ябе, а эти люди станут ее друзьями. Доктор, кругленький, развощекий, бородатый, куда естественно смотрелся бы у камина в уютной маленькой гостиной с кошкой на коленях и тарелкой домашних булочек, которые принесла ему миниатюрная розовая жена. Однако это, без сомнения, был тот самый доктор Монтегюч, и знания и упорство привели ее сюда». По другую сторону камина, напротив доктора, сидела Теодора, которая безошибочно выбрала единственное мало-мальски удобное кресло и свернулась в нем, перекинув ноги через подлокотник и прижавшись щекой к спинке. «Она как кошка», — подумала Элинор, — «кошка, которая ждет, что ее покормят». Люк ни на минуту не оставался в покое. Он рассказывал по сумрачной комнате, наполнял бокалы, вырошил дрова в камине, трогал мраморного купидона, яркий в свете огня и непоседливый. все молчали глядя в огонь разомлев после долгой дороги и элинор подумала я четвертая в этой комнате одна из них я своя раз мы все здесь внезапно сказал люк словно и не было долгого молчания не стоит ли нам познакомиться пока мы знаем только имена мне известно что в красном свитере элинор следовательно девушка в желтой блузке теодора у доктора монтегю борода добавила теодора следовательно вы люк «А ты, Тадора, подхватила Элинор, «поскольку Элинор — это я». «Я Элинор», — торжествующе повторила она про себя. «Своя в этой компании, сижу с друзьями у камина и болтаю, как ни в чем не бывало». «Следовательно, ты в красном свитере», — серьезно объяснила ей Тадора. «У меня нет бороды», — сказал Люк. «Следовательно, он доктор Монтегю. «У меня есть борода», — благодушно улыбнулся доктор Монтегю. «Моей жене, — сообщил он, — нравятся бороды, а многим другим женщинам нет». «Чисто выбритый мужчина, не в обиду вам будет сказано, мой мальчик, по словам моей жены, выглядит не до конца одетым». Он отсалютовал Люку бокалом. «Теперь, когда я знаю, кто из нас я», — сказал Люк, — «позвольте мне сообщить о себе дополнительные сведения». «В частной жизни», — допускаю, что есть общественная жизнь, а все остальное частное. «Так вот, в частной жизни я, дайте-ка сообразить, бандерильера. Да, я бандерильера, участвую в бойбыков. «Мою любовь зовут на Бенни, удержалась Элинор. «Я люблю его, потому что он бородатый». «Истинная правда», — кивнул Люк. «А значит, я, доктор Монтегю, я живу в Бангкоке, и мое хобби — бегать за юбками». «А вот и нет», — с улыбкой возразил доктор Монтегю. «Я живу в Бельмонте». Теодора рассмеялась и бросила на Люка тот же быстрый, понимающий взгляд, что прежде на Элинор. То и подумалось, что тяжело, наверное, постоянно находиться рядом с таким чутким человеком, как Теодора, ловящим на лету каждую мысль, каждое движение души. «Я по профессии натурщица», — быстро сказала Элинор, чтобы заглушить собственные мысли. «Я веду беспутную жизнь, брожу, завернувшись в длинную шаль, из мансарды в мансарду». «Вы бессердечные и непостоянны?» — спросил Люк. «Или бы из тех хрупких созданий, что влюбляются в сына лорда и чахнут во цвете лет?» «Надсадно кашляя и теряя красоту», — добавила Теодора. «Я бы скорее сказала, что у меня широкое сердце», — задумчиво проговорила Эллинор. «Во всяком случае, мои романы обсуждают во всех артистических кафе». «Боже мой», — подумала она, — «боже мой, что я несу!» «Увы», — сказала Теодора. — А я дочь лорда. Обычно я хожу в парче, шелке и кружевах, но сегодня, чтобы предстать перед вами, одолжила наряд у горничной. Конечно, я могу так влюбиться в обычную жизнь, что не вернусь домой, и бедняжке придется покупать себе новую одежду. — А кто вы, доктор Монтегю? Он улыбнулся в свете камина. Странник. Пилигрим. — Замечательная компания, — одобрительно произнес Люк. — Мы просто не можем не подружиться. Гитера, Пилигрим, принцесса и Терадор. Хилхаус точно никогда не видел подобного общества. — Отдам должное Хилхаусу, сказала Теодора. — Я никогда не видела подобного дома. Она встала и, держа в руке бокал, подошла к вазе со стеклянными цветами, чтобы получше их рассмотреть. — Как, по-вашему, называется эта комната? — Салон, наверное, — ответил доктор Монтегю. — Или будуар. Я решил, что здесь нам будет удобнее. Кстати, предлагаю считать эту комнату нашим штабом. Может быть, она не слишком радостная. «Конечно, она радостная!» — твердо возразила Теодора. «Нет ничего веселее бордовой обивки, дубовых панелей и... что это там в углу? Портшец?» «Завтра вы увидите остальные комнаты», — напомнил ей доктор. «Если это будет наша игровая, — сказал Люк, — предлагаю занести сюда что-нибудь, на чем можно устроиться. Тут я ни на чем сидеть не могу, соскальзываю», — доверительно сообщил он Эллинор. — Завтра, — сказал доктор. — Кстати, завтра мы осмотрим весь дом и устроим тут все, как захотим. А сейчас, если все допили, предлагаю выяснить, что там миссис Дадли приготовила на обед. Тадора сорвалась с места и тут же замерла в нерешительности. — Кому-нибудь придется меня вести. Я не знаю, где столовая. — Она указала рукой. — Это дверь в длинный коридор к вестибюлю. Доктор хохотнул. — Ошибаетесь, дорогая. Эта дверь ведет в оранжерею. Он встал, указывая дорогу, и добавил самодовольно. — Я изучил план дома. Думаю, надо пройти по коридору в вестибюле через бильярдную в дальнем его конце в столовую. — Ничего сложного, — добавил он, как только привыкнете. — Зачем они так себя путали? — спросила Теодор. — Зачем столько нелепых комнатушек? — Может, они друг от друга прятались, — предположил Люк. — Еще я не понимаю, зачем тут все такое темное, — сказала Теодор. Они с Элинар шли за доктором Монтегю по коридору. Люк, немного отстав от них, заглянул в ящик узкого стола и вслух подивился деревянной резьбе поверху стенных панелей. Ее составляли головки купидонов, перемежающиеся пучками лент. «Многие комнаты и вовсе без окон», — сообщил доктор, шагая впереди всех, — «и не соприкасаются с наружными стенами. Впрочем, в домах этого периода наличие темных комнат совсем не удивительно, особенно если вспомнить, что окна, даже там, где они были, закрывались изнутри тяжелыми шторами, а снаружи — кустами». Ну вот, он распахнул дверь, и они вступили в вестибель. А теперь доктор оглядел двери напротив, большую двустворчатую и две маленькие по бокам, и выбрал ближайшую. «Все-таки дом и впрямь очень странный», — заметил он, пропуская спутников в темное помещение. «Люк, подержите дверь, чтобы я смог отыскать столовую». Доктор Монтегю осторожно пересек комнату и открыл следующую дверь. Вслед за ним они прошли в самые приятные здешних помещений, тем более приятное, что внутри было светло и пахло едой. — Я себя поздравляю, — объявил доктор, потирая руки. — Я вывел вас к цивилизации через неведомые дебри Хилхауса. Следует завести привычку оставлять все двери открытыми. Тодора нервно глянула через плечо. — Мне ужасно не нравится бродить в потемках. — Тогда надо их чем-нибудь подпирать, — заметила элинор Все двери тут захлопываются, как только их отпустишь. «Завтра», — сказал доктор Монтегю. — «я запишу себе для памяти дверные ограничители». Он весело отправился к буфету, где миссис Дадли поставила электропечку и внушительный ряд блюд под крышками. Стол был накрыт на четверых. Плотная белая скатерть, свечи в подсвечниках и тяжелое столовое серебро. «Без обмана», — промолвил Люк, беря вилку жестом, который, безусловно, подтвердил бы худшие подозрения бы тетушке. «Нам подали серебро». «Думаю, миссис Дадли гордится домом», — заметила Элинор. «Уж точно, с готовкой она не ударила в грязь лицом», — сказал доктор, заглядывая в электропечку. «Все складывается как нельзя лучше. Миссис Дадли уходит до темноты и не портит нам настроение своим постным видом». «Возможно», — заметил Люк щедрой рукой, наполняя свою тарелку. «Возможно, я несправедлив к добрейшей миссис Дадли. Кстати, почему я, вопреки всему, называю ее про себя «добрейшей»?» Она сказала, что надеется застать меня утром живым и что обед в печке. Теперь я понял, что она прочила мне смерть от обжорства. — А что ее здесь удерживать? — спросила Элинор у доктора Монтегю. — Почему они с мужем согласны оставаться в доме одни? — Насколько я знаю, Дадли присматривает за Хиллхаусом с незапамятных времен, и Сандерсонов это вполне устраивает. Но завтра... Теодора хихикнула. Наверняка миссис Дадли — последний потомок истинных владельцев Хилхауса. Она дожидается, когда последний Сандерсон, то есть Вылюк, умрет страшной смертью. Тогда она получит дом и закопанные в подвале драгоценности. А может, они с Дадли хранят в потайной комнате золото? Или под домом есть нефть? — В Хиллхаусе нет потайных комнат, — твердо возразил доктор Монтегю. Естественно, такая возможность предполагалась и раньше. И я могу со всей определенностью заявить, что никаких там романтических укрытий в доме не имеется. Но завтра, так или иначе, нефть уже не в моде. Ее в старых замках больше не ищут, сказал Люк Теодору. Если месяц дадли и у меня, то по крайней мере, за уран. Или просто для собственного удовольствия, заметила Теодора. — "Да", сказала Элинор. "Но зачем мы здесь?" Целую минуту все трое смотрели на неё. Люк и Теодора с любопытством, доктор серьезно. Потом Теодора промолвила. — Я как раз собиралась задать тот же вопрос. Зачем мы здесь? Что не так с Хиллхаусом? Что должно произойти? — Завтра. — Нет, — ответила Теодора почти сварливо. — Мы взрослые умные люди. Мы проделали долгий путь, доктор Монтегю, чтобы встретиться с вами в Хиллхаусе. элинор хочет знать, зачем, и я тоже. — И я, — сказал Люк. Зачем вы собрали нас здесь, доктор? Зачем сами сюда приехали? Как вы прослышали о Хилхаусе? Почему у него такая репутация и что тут на самом деле происходит? Что должно случиться? Доктор огорченно нахмурился. Не знаю, сказал он, и когда Теодора досадливо встряхнул рукой, добавил. Мне известно о доме немногим больше вашего. Разумеется, все эти сведения я вам сообщу. Однако о том, что случится, я узнаю одновременно с вами. завтра и поговорим при свете дня я не могу ждать объявила теодор уверяю вас сказал доктор сегодня ночью в хилхаусе будет тихо в такого рода явлениях есть закономерности как если бы паранормальные феномены подчинялись определенного рода правил а я считаю что все таки надо поговорить сегодня сказал люк мы не боимся добавила элинор доктор снова вздохнул и миленно заговорил допустим вы услышите историю Хилхауса. И не захотите тут оставаться? Как вы уедете ночью? Он быстро обвел их взглядом. Ворота заперты. Хиллхаус известен своим назойливым гостеприимством, не любит отпускать посетителей. Последний, кто вздумал покинуть Хиллхаус в темноте, 18 лет назад, погиб, ударившись о дерево, когда его лошадь понесла на повороте аллеи. Допустим, я расскажу про Хиллхаус, и кто-нибудь из вас решит уехать. Завтра, по крайней мере, мы сможем проводить его до поселка. «Но мы не сбежим, сказала Теодора. Я точно, и Эллинор тоже, и Люк. Твердо будем стоять на крепостных валах, подтвердил Люк. Какие свои вольные ассистенты? Ладно, тогда после обеда мы вернемся в наш маленький будуар выпить немного кофе с отличным бренди, который у Люка в чемодане. Там я расскажу вам все, что знаю о Хилхаусе. А пока давайте говорить о музыке, о живописи, на худой конец о политике. Четыре. — Я не придумал, — сказал доктор Монтегю, покачивая бокал с бренди, — как лучше подготовить вас троих к Хиллхаусу. Я определенно не мог написать об этом в письме, и сейчас опасаюсь, что мой рассказ повлияет на ваши впечатления до того, как вы сами осмотрите дом, чего мне очень бы не хотелось. Они снова были в маленькой гостиной, теплой и почти дремотной. Теодора сидела по-турецки на коврике у камина, сонной разомлевшая. элинор не сообразилась сесть рядом с ней сразу, а теперь стеснялась неловко устраиваться на полу, привлекая к себе излишнее внимание, поэтому мучилась на скользком сиденье, чего так благоразумно избежала Теодора. После обильного вкусного обеда, приготовленного миссис Дадли и часовой тихой беседы, всякое чувство нереальности и скованности улетучилось. Они начали узнавать друг друга ближе, голоса и мелкие привычки, лица и смех. Элинор с легким изумлением вспомнила, что пробыла в Хиллхаусе не больше пяти часов, и тихонько улыбнулась. Она чувствовала ножку бокала в руке, жесткое кресло за спиной, слабые движения воздуха, еле ощутимые по колыханию бахромы и бисерных нитей. По углам лежала темнота, круглощекий Купидон весело улыбался с каминной полки. «Самое время для истории о привидениях», — сказала Теодором. «Если позволите», — сухо произнес доктор, — «мы не дети». которые собрались друг друга пугать. «Простите», — улыбнулась Теодором. «Я просто стараюсь к этому привыкнуть. Давайте возьмем себя за правило очень тщательно выбирать слова. Предрассудки, связанные с духами и привидениями». «Кровавая рука», — подсказал Люк. «Мой дорогой мальчик, я очень вас попрошу. Наша цель...» Научно-исследовательской работой нельзя допустить, чтобы на нее влияли полузабытые обрывки истории, место которым, как бы выразиться помягче, в школьном походе у костра. Очень довольный собой, доктор оглядел слушателей, проверяя, оценили ли те шутку. Исследования прошлых лет позволили мне сформулировать некие гипотезы касательно паранормальных явлений, которые я теперь впервые могу проверить на практике. В идеале, конечно, вам ничего не следует знать о Хиллхаусе, Вы должны быть чисты и восприимчивы. — И вести записи, — полголоса добавил Теодор. — Записи. Да, конечно, записи. Впрочем, я понимаю, что непрактично полностью лишать вас базовых сведений, главным образом потому, что вы не привыкли без подготовки встречаться с явлениями подобного рода. Он хитренько улыбнулся. — Вы, все трое, испорченные своевольные дети, намеренные вытянуть из меня страшную сказку перед сном. Теодора хихикнула, и доктор кивнул в ее сторону, словно говоря, «Ну вот, сами видите». Он встал, подошел к огню и принял безошибочно узнаваемую позу лектора. Чувствовалось, что ему не хватает доски за спиной, потому что раз или два он полуобернулся, как будто мел, чтобы проиллюстрировать важную мысль. «Итак», — сказал доктор, — «рассмотрим историю Хилхауса. «Жаль, что у меня нет тетрадки и ручки», — подумала Элинор. — «ему было бы привычней. Она покосилась на Люка и Теодору, чьи лица, как по команде, приняли внимательно заинтересованное выражение школьников, готовых ловить каждое слово любимого учителя. — Ну вот, начался следующий этап нашего приключения, — мысленно отметила Элинор. Вы припомните, — начал доктор то место в книге «Левит», где говорится о домах, пораженной проказой, Цераат, или название потусторонней областью Гомера, дом Аида. Думаю, нет надобности повторять вам, что представление о некоторых домах, как о нечистых или запретных, возможно, священных, появилось одновременно с человеком. Безусловно, есть места, которые привлекают к себе атмосферой святости и блага. В таком случае не будет чрезмерной смелостью допустить существование изначально нехороших домов. Хилхаус, какова бы ни была этому причина, непригоден для жизни вот уже двадцать лет. Сформировали ли его характер здешние обитатели, либо их поступки, или эти качества присутствовали в нем изначально, вопросы, на которые я ответить не могу. Разумеется, я надеюсь, что все мы за время нашего здесь пребывания узнаем о Хиллхаусе гораздо больше. Пока неизвестно даже, почему некоторые дома называют проклятыми. «А как еще можно назвать Хиллхаус?» — вопросил Люк. «Ну, скажем, нездоровым, прокаженным, больным». Подойдет любой распространенный эвфемизм для психического расстройства. Невменяемый дом – удачная метафора. Впрочем, существуют популярные теории, которые отбрасывают загадочное, мистическое. Есть люди, которые станут вас уверять, будто явления, которые я называю паранормальными, имеют свои причиной подземные воды или электрические токи или галлюцинации, вызванные отравленным воздухом. Атмосферное давление, солнечные пятна, сейсмические толчки – У каждого из этих объяснений есть свои защитники из числа скептиков. Люди, — печально продолжал доктор, — всегда стремятся вытащить загадку на свет и дать ей название, сколь угодно бессмысленное, лишь бы оно звучало по-научному. Он вздохнул, успокаиваясь, и лукаво улыбнулся слушателю. — Том с привидениями. Все смеются. Коллегам в университете мне пришлось сказать, что я отправляюсь летом в поход. — Я сообщила всем, что участвую в научном эксперименте, — вставила Теодора, не объясняя, конечно, в каком и где. «Вероятно, ваши друзья относятся к научным экспериментам иначе, чем мои». Доктор снова вздохнул. «В поход. В мои-то годы. И, тем не менее, в это они поверили. Да». Он расправил плечи и пошарил рукой, словно что-то еще, возможно, указку. «Впервые я услышал про Хиллхаус год назад от бывшего съемщика. Для начала он заверил меня, что съехал отсюда, поскольку его семья не хотела жить в такой глуши, а закончил тем, что, по его мнению, дом надо сжечь, а само место засыпать солью». Я навел справки о других арендаторах и выяснил, что никто из них не прожил в Хиллхаусе дольше нескольких дней, и уж точно никто не оставался здесь до конца оговоренного срока. Причины назывались самые разные, например, сырость, что, кстати, неправда, в доме очень сухо, или необходимость срочно перебраться в другое место по причинам делового характера. Так или иначе, всякий съемщик, покинувший хилхаус, торопливо выдумывал вполне рациональный предлог, и тем не менее все они отсюда сбежали. Разумеется, я пытался добыть сведения из первых рук, однако все опрошенные мной жильцы крайне неохотно делились информацией и всячески избегали вспоминать частности своего здесь пребывания. В одном они были единодушны. Каждый хоть сколько-нибудь пробывший в Хиллхаусе убеждал меня держаться отсюда подальше. Никто из бывших арендаторов не нашел в себе смелости назвать Хиллхаус «домом с привидениями», однако когда я посетил Хиллсдейл и заглянул в газетные архивы, — Газетные? — переспросил Этодор. — Тут был скандал? — О, да, — ответил доктор, — грандиозный скандал с безумием, самоубийством и тяжбами. Тогда-то я и выяснил, что у местных жителей мнения о доме однозначны. Разумеется, я выслушал десятки противоречивых версий. Вы не поверите, как трудно получить точную информацию о доме с привидениями и каких трудов стоило добыть даже те немногие сведения, которыми я на данное время располагаю. В итоге я отправился к миссис Сандерсон, тетушке Люка, и договорился об аренде Хилхауса. Она не скрывала своего отношения. «Дом сжечь куда труднее, чем думают», — ставил Люк, но согласилась на короткое время пустить меня сюда для научных исследований, при условии, что к нам присоединится один из членов семьи. «Она надеется», — торжественно произнес Люк, «что я уговорю вас не вытаскивать на свет божие очаровательные старые скандалы». Итак, я объяснил, как сам оказался здесь и почему с нами люк. Что до вас, дамы. Как всем нам уже известно, вы здесь потому, что я вам написал, а вы приняли мое приглашение. Я надеялся, что каждый из вас может по-своему стать своего рода резонатором для действующих в Доме Сил. В прошлом Теодора демонстрировала способности к телепатии, а Эленор стала непосредственной свидетельницей и участницей полтергейста. Я? Конечно. Доктор наградил ее удивленным взглядом. Много лет назад, в детстве. Камни. Элинор нахмурилась и помотала головой. Пальцы, сжимающие ножку бокала, дрожали. Наконец она проговорила. — Это были соседи. Мама говорила, что соседи. Люди так забисливы. — Возможно, — кивнул доктор, улыбнувшись Эленор. — Разумеется, случай давным-давно позабыт. Я упомянул о нем с единственной целью — объяснить, зачем я вас сюда пригласил. «В моем детстве лениво протянула Теодора много лет назад, как тактично выразился доктор, меня выпороли за то, что я бросила кирпич в стекло теплицы. Помню, я долго об этом думала, вспоминала порку, но и чудесный звон тоже. И по основательным размышлениям пошла и снова бросила в теплицу кирпич». «Я довольно плохо помню», — неуверенно сказала Элинар доктору. «Но почему?» — спросила Теодора. «Ладно». «Я верю, что Хиллхаус считается нехорошим домом, и вы, доктор Монтегю, пригласили нас сюда для наблюдений. Держу пари еще и потому, что не хотели жить здесь в одиночестве, но я все равно не понимаю. Это жуткий старый дом, и если бы я его сняла, то при первом взгляде на вестибюль потребовало бы деньги обратно. Однако в чем тут дело? Что всех так пугает?» «Не знаю», — ответил доктор. «Я не могу назвать то, что не имеет названия». — Мне так и не объяснили, что происходит, — с жаром обратилась Элинар к доктору. — Мама сказала, — это соседи. Они злятся на нас за то, что мы до них не снисходим. — Мама... — Люк перебил ее. — Думаю, — медленно и раздельно произнес он, — нам всем нужны факты. Что-то, что мы сумеем понять и сложить. — Во-первых, — сказал доктор, — я задам вам вопрос. — Хотите ли вы уехать? — Советуете ли вы нам всем собрать чемоданы? предоставить Хилхаус самому себе и больше никогда не иметь с ним дела. Он посмотрел на Эленор. Та стиснула руки и подумала. Вот еще один шанс уехать. А вслух сказала. Нет. И смущенно покосилась на Теодору. Я сегодня вечером вела себя немного по-детски, — сказала она. Испугалась, как маленькая. Эленор говорит не всю правду, — вступила за нее Теодором. Я струхнула не меньше. Мы оба до смерти переполошились из-за кролика. «Кролики жуткие создания», — поддержал ее Люк. Доктор рассмеялся. «Полагаю, мы все сегодня вечером были немного нервны. Как-никак это потрясение — повернуть за угол и увидеть Хиллхаус целиком. Я думал, доктор врежется в дерево», — подтвердил Люк. «Теперь я очень смелый в теплой комнате, у камина, вместе со всеми», — сказала Тодора. «Мне кажется, мы не можем уехать, даже если захотим». Эллинор произнесла фразу раньше, чем поняла, что собирается сказать или какое впечатление произведет это на остальных. Поймав их недоуменные взгляды, она рассмеялась и добавила, «Мисс Дадли нас не простит». Она не знала, поверили ли остальные трое ее объяснению, и подумала, «Может быть, мы уже попались, и дом нас не отпустит». «Давайте выпьем еще немного, Бренди, предложил доктор, — «я расскажу вам историю Хиллхауса». Он снова занял лекторскую позицию у Камина и начал медленно, нарочито-бесстрастно, как будто повествовал о давно умерших королях и войнах давно прошедших столетий. Хилхаус был выстроен 80 с лишним лет назад неким Хью Крейном в расчете на детей и внуков. Без сомнения, он и сам надеялся окончить тут свой век в удобстве и роскоши. Увы, едва ли не с первого дня Хилхаус преследовали несчастье. Жена Хью Крейна погибла за минуты до того, как увидела дом. Карета перевернулась на подъездной аллее, и молодую женщину внесли бездыханной, кажется, в пересказе истории стояло это слово, выстроенный для нее дом. Хью Крейна, у которого на руках остались две маленькие дочки, озлобился и затасковал, однако из Хилхауса не уехал. — Дети росли здесь недоверчиво? — переспросила Элинор. Доктор улыбнулся. — В доме, как я сказал, сухо. В округе нет болот, вызывающих лихорадку. Сельский воздух полезен для здоровья, сам дом считался роскошным. Я вполне допускаю, что двое маленьких детей могли здесь играть. Им, возможно, было тут одиноко, но отнюдь неплохо. — Надеюсь, они бродили босиком по ручью, — сказала Теодора, глядя в огонь. — Бедняжки. Может, их все-таки иногда выпускали на луг, бегать и рвать цветы? — Отец женился еще раз, — продолжал доктор. — Вернее, еще два раза. Ему крайне а, не везло в браке. Вторая миссис Крейн погибла при падении, хотя я не сумел выяснить, когда и как это произошло. Ее смерть была такой же трагически неожиданной, как и смерть предшественницы. Третья миссис Крейн скончалась от чехотки где-то в Европе. В библиотеке Хиллхауса вроде бы хранятся открытки, которые присылали девочкам отец и мачеха из различных санаториев. Девочки жили здесь на попечении гувернантки. После смерти третьей жены Хью Крейн остался за границей, а дочерей отправил к родственнице их матери, у которой они и находились до совершеннолетия. — Надеюсь, мамина родственница была повеселее старого Хью, — заметила Теодора, по-прежнему угрюмо глядя в огонь. — Страшно подумать, что дети росли в темноте, как шампиньоны. Сами они были другого мнения, сказал доктор. До конца жизни сестры спорили из-за Хилхауса. Хью Крейн, потерявший надежду на династию, в отчиной которой будет Хилхаус, умер в Европе вскоре после жены. Дом оказался в совместном владении сестер, к тому времени уже барышень. По крайней мере, старшая начала выезжать в свет. Сделала себе высокую прическу, научилась пить шампанское, играть веером. Хиллхаус долгие годы пустовал. Однако поддерживался в жилом состоянии. Сперва думали, что вернется Хью Крейн, затем, после его смерти, что здесь поселится какая-нибудь из дочерей. Очевидно, на каком-то этапе они приняли решение, что Хилл Хаус достанется старшей. Младшая вышла замуж. — А, — сказала Теодора, — так младшая вышла замуж. Наверняка увела кавалера у старшей. — Утверждают, что старшую сестру и впрямь, — обманул возлюбленный, — подтвердил доктор. — Впрочем, так говорят почти о каждой даме, которая по той или иной причине предпочла остаться одна. Итак, здесь поселилась старшая. Видимо, она унаследовала отцовский характер. Прожила тут много лет одна, почти затворницей, хотя Хилсдейли ее знали. Как ни странно вам это покажется, она искренне любила Хиллхаус и считала его своим родовым гнездом. Со временем она поселила у себя местную девушку в качестве компаньонки. Насколько я понимаю, тогда в Хилсдейле не было сильного предубеждения против этого дома, поскольку старая миссис Крейн, как ее естественно стали называть, нанимала там слуг, а решение взять деревенскую девушку в компаньонке расценили как проявление доброты. Между сестрами кипела неослабная вражда. Младшая утверждала, что уступила дом в обмен на некие фамильные ценности, довольно значительные, которые старшая теперь отказывается отдавать. В списке фигурировали украшения, старинной мебели, тарелки с золотой каймой. Последние почему-то служили для младшей сестры источником особого раздражения. Миссис Сандерсон любезно разрешила мне порыться в коробке с семейными бумагами, и я нашел несколько писем, полученных мисс Крейн от сестры. В каждом из них о тарелках говорится с неутихотворением. Болью. Так или иначе, старшая сестра умерла от пневмонии здесь, в доме, в обществе одной лишь компаньонки. Впоследствии возникли слухи, будто врача вызвали слишком поздно, и старуха лежала наверху одна, пока молодая особа любезничала в саду с кавалером, но я подозреваю, что все это наговоры. Насколько я понял, эта версия возникла не сразу. Более того, почти все обвинения исходят непосредственно от младшей сестры, которая так и не успокоилась в своей ненависти. «Не нравится мне младшая сестра», — объявила Теодора. «Сперва увела у старшей жениха, потом пыталась украсть тарелки. Неприятно особо». С Хиллхаусом связан внушительный список трагедий, но, полагаю, в этом он мало отличен от других старых домов. «Люди где-то живут и умирают. Вряд ли дом может простоять восемьдесят лет без того, чтобы кто-нибудь не скончался в его стенах». После смерти мисс Крейн началась тяжба из-за Хилхауса. Компаньонка утверждала, что он завищен ей. Младшая сестра с мужем настаивали, что дом по закону принадлежит им, и компаньонка обманом вынудила старшую сестру отписать ей собственность, которая всегда предназначалась младшей. Неприятная история, как все семейные склоки, и как во всех семейных склоках, обе стороны позволяли себе немыслимо жестокие и грубые выпады. Компаньонка в суде показала под присягой, и здесь, полагаю, мы видим первый намек на Хилл Хаус во всей его красе, что младшая сестра приходила в дом по ночам и воровала вещи. Когда ее попросили изложить обвинение подробнее, она заговорила очень сбивчиво и нервно, а на привести хоть какие-нибудь доказательства сообщила, что пропали серебряный сервиз, дорогой комплект эмалей, а также знаменитые тарелки с золотой каймой, которые, если подумать, крайне затруднительно было бы выкрасть. Младшая сестра в ответ назвала ее убийцей и потребовала расследовать обстоятельства смерти старой мисс Крейн, положив начало толком осознательным оставление без помощи. Я не нашел свидетельств, что ее слова были кем-либо восприняты всерьез. В местных газетах нет ничего, кроме официального извещения о смерти. И будь в сопутствующих обстоятельствах что-нибудь необычное, несомненно, жители деревни заинтересовались бы первыми. Компаньонка выиграла процесс и, думаю, выиграла бы второй, а клевете, если бы решила его затеять». Теперь дом по закону принадлежал ей, однако младшая сестра не отказалась от своих притязаний, она засыпала несчастную компаньонку письмами и угрозами, обвиняла ее во всех смертных грехах, где только могла, а в местных полицейских архивах зафиксирован по меньшей мере один случай, когда компаньонка вынуждена была просить защиты от ненавистницы, гнавшейся за ней с метлой. Компаньонка жила в постоянном страхе из-за ночных краж. Она настойчиво уверяла, будто кто-то проникает в дом и уносит вещи. Мне попалось горестное письмо, в котором она сетует, что после смерти благодетельницы ни одной ночи не спала спокойно. Как ни странно, симпатии Хилсдейла были целиком на стороне младшей сестры. Возможно, потому что компаньонка, бывшая деревенская девушка, стала теперь владетельной дамой. Понимаете, никто не думал, что она убила хозяйку, но все охотно считали ее мошенницей, ибо и сами были не прочь при случае с мошенничать. Людская молва всегда жестока. Когда бедняжка покончила с собой... — Покончила с собой? — Эленор даже пристал. — Ей пришлось покончить с собой? Вы хотите спросить, был ли у нее другой способ избавиться от мучительницы? Сама она, очевидно, считала, что нет. Филдсдейли ее самоубийство объяснили муками больной совести. Я более склонен к другой версии. Думаю, бедняжка принадлежала к разряду тех упрямых, неумных женщин, которые намертво держат то, что считают своим, но не способны вынести постоянных нападок. Определенно ей нечего было противопоставить клеветническим измышлениям младшей сестры, деревенские друзья от нее отвернулись, и она явно сходила с ума от навязчивой мысли, что замки и засовы не в силах преградить путь недругам, обкрадывающим ее дом по ночам. «Ей следовало бежать из дома как можно дальше», — сказал Элинор. В каком-то смысле она так и поступила. «Я действительно считаю, что бедняжку сжили со свету». Кстати, она повесилась. «По слухам, в башенке на крыше. Но если в доме есть башенка, вряд ли слухи позволят вам повеситься где-нибудь еще». После смерти компаньонки Хиллхаус отошел ее дальним родственникам Сандерсоном, на которых младшей сестре было куда труднее возвести поклеп, тем более что сама она к тому времени отчасти выжила из ума. Миссис Сандерсон рассказала, что когда семья, то есть родители ее мужа, впервые приехала смотреть «Хилл Хаус», младшая сестра их подкараулила и принялась выкрикивать оскорбления с обочины дороги, откуда ее и забрали в местный полицейский участок. На этом роль младшей сестры в истории, насколько я могу понять, закончилась. С того дня, как первые и ее спровадили, и до краткого сообщения о смерти несколькими годами позже она, по-видимому, молча лелеяла свои обиды и Сандерсону больше не трогала. Что любопытно, во всех своих гневных тирадах она упорно стояла на дно. Ни при каких обстоятельствах она бы не пришла в Хиллхаус ночью для кражи или для чего-нибудь еще. «А что-нибудь и правда украли?» — спросил Люк. Как я уже говорил, компаньонка под нажимом сказала, что вроде бы какие-то вещи и впрямь пропали, но не смогла твердо в этом поручиться. Понятно, что история о ночных вторжениях значительно повлияла на репутацию Хиллхауса. Сандерсены так и не стали в нем жить. Они провели в доме несколько дней, рассказывая местным жителям, что готовятся туда переехать, затем внезапно укатили, сообщив, что неотложные обстоятельства требуют перебраться в город. Однако у местных жителей было свое объяснение. С тех пор никто не провел в доме больше нескольких дней кряду. Много лет он предлагается на продажу или в аренду. Уф, долгая история. Мне нужно выпить еще бренди. «Бедные девочки», — сказала Эллинор, глядя в огонь. «Так все время представляю, как они ходят по темным комнатам, пытаются играть в куклы, может быть, здесь или в спальнях наверху». «Значит, старый дом просто стоит тут», — лёг осторожно тронул пальцем мраморного купидона. Все на своих местах, ничего не используется, ничего больше никому не нужно. Просто стоит и думает». «И ждет, сказала Элинор. «И ждет, подтвердил доктор, затем добавил медленно. «Полагаю, зло заключено главным образом в самом доме. Он порабощает и уничтожает людей, ломает их судьбы». это замкнутое средоточие злой воли что ж завтра вы увидите его целиком сандерсоны еще когда думали здесь жить провели воду электричество и телефон но в остальном дом не изменился но сказал люк после недолгой паузы я уверен мы и замечательно тут устроимся пять элинор неожиданно для себя залюбовалась собственными ногами Теодора в полудрёме сидела у камина совсем рядом, и, переведя взгляд с нее на свои красные босоножки, Эленор с удовольствием подумала, как красиво смотрятся в них мои ноги. Какой я цельный и самодостаточный человек, начиная с туфель и заканчивая макушкой. Отдельная личность, не похожая на других. У меня есть красные туфли, потому что это особенность Эленор, один из ее атрибутов. Я не люблю омаров и сплю на левом боку. Я не выкидываю пуговицы от старой одежды, а когда нервничаю, то сцепляю пальцы. Я держу в руке бокал с бренди, поскольку он мой, и я из него пью, и поскольку я с полным правом нахожусь в этой комнате. — У меня есть красные туфли, а завтра я проснусь и по-прежнему буду здесь. — У меня есть красные туфли, — сказала она очень тихо. Теодора повернула голову и улыбнулась. — Я хотел. И доктор с бодрой надеждой оглядел собравшихся. Я хотел спросить, все ли играют в бридж? — Конечно, — ответила Эллинор. — Я играю в бридж, — подумала она. — У меня была кошка по кличке Балерина. Я умею плавать. — А я, к сожалению, нет, — сказала Теодора. Остальные трое в отчаянии уставились на нее. «Совсем — Совсем? — спросил доктор. — Одиннадцать лет я играл в бридж два раза в неделю, — сказала Эленор. — С матерью, ее адвокатом и его женой. — Уж на таком-то уровне ты точно можешь играть. — Может, вы меня научите? — спросил Теодора. — Я быстро схватываю игры. — О, Боже! — простонал доктор. А Эленор и Люк рассмеялись. — Мы придумаем другое занятие, — сказала Элинор вслух, а про себя добавила. — Я играю в бридж, я люблю яблочный пирог со сметаной, и я сама приехала сюда на машине. — Нарды, — горестно произнес доктор. — Я сносно играю в шахматы, — сказал Люк доктору. Тот сразу приободрился. Теодора упрямо скривила губы. — Я не думала, что мы приехали сюда играть, — сказала она. — Отдых. — неопределенно ответил доктор. Теодора обиженно пожала плечами и снова уставилась в огонь. — Я принесу доску, если скажете, откуда, — предложил Люк. Доктор улыбнулся. — Лучше схожу я. Не забудьте, я изучил план дома. Если мы отпустим вас бродить в одиночку, то можем потом не найти. Когда дверь за ним закрылась, Люк быстро взглянул на Теодору и, подойдя к Элинор, стал рядом с ней. — Вас история не напугала? Элинор замотала головой, и Люк сказал... Что-то вы бледная. Мне, наверное, надо было давно лечь, ответила Элинор. Я еще никогда не проводила столько времени за рулем. Бренди поможет вам скорее уснуть. И вам, добавил Люк, обращаясь к Тодориному затылку. Спасибо, холодно проговорила Тодора, не оборачиваясь. Я всегда легко засыпаю. Люк, понимающий, ухмыльнулся. Элинор. Тут дверь открылась и вошел доктор. Чего только не помирещится, посетовал тот, ставя доску на стол. Ну и дом. «Что-нибудь произошло?» — спросила Элинор. Доктор мотнул головой. «Наверное, нам надо договориться не ходить по дому в одиночку», — сказал он. «Что случилось?» — настаивала Элинор. «Просто воображение шарит». «Ну что, попробуем за этим столом, Люк?» «Какие восхитительные старые шахматы!» — сказал Люк. «Удивляюсь, что младшая сестра их проглядела». «Вот что я вам доложу», — объявил доктор. «Если младшая сестра и впрямь проникала сюда по ночам, то у нее были железные нервы». Он за вами следит. Дом, то есть. Следит за каждым вашим шагом. Разумеется, все это шутки моего воображения. Лицо Теодора в свете камина по-прежнему было надутым и обиженным, а она любит внимание, и внезапно поняла элинор и, не раздумывая, пересела к ней. За спиной слышался стук расставляемых на доске фигур и негромкие голоса, примиряющихся друг к другу, Люка и Доктора. В камине плясали язычки пламени, потрескивали угли. С минуту Элинор ждала, что Теодора заговорит, потом спросила ласково. — По-прежнему трудно поверить, что ты здесь? — Я не знала, что тут окажется так скучно, — сказала Теодора. — Утром у нас будет много дел, — ответила Элинор. — Дома были бы люди, разговоры, веселье, смех, суета. — Наверное, я в этом не нуждаюсь, — сказала Элинор, почти оправдываясь. — Я не привыкла веселиться, сидела с мамой. А когда она засыпала, я раскладывал по или слушал радио. Читать не могла совсем, потому что каждый вечер часа два читала ей вслух. Любовные романы. И она слегка улыбнулась, глядя в огонь. «Однако ведь это не все», — подумала она удивленно. «Это не объясняет, каково мне было, даже если бы я хотела объяснить. Так зачем я рассказываю?» «Я ужасно гадкая, да?» Тедора быстро пересела лицом к Эльнер и положила ладонь ей на руку. «Сижу и ворчу, что меня никто не развлекает». — Я страшная эгоистка. Расскажи мне, какая я плохая. Ее глаза в свете камина вспыхнули от удовольствия. — Ты чудовище! — послушно сказала Элинор. Ей было неприятно, что ладонь Теодора лежит на ее руке. Она вообще не любила прикосновения. Однако именно так Теодора выражала раскаяние, сочувствие или приязнь. — У меня хоть ногти чистые, — подумала Элинор и легонько отодвинула руку. — Я чудовище, — заявила Теодора, и ней снова вернулось в хорошее настроение. — Я чудовище, свинья и абсолютно невыносима. — Ну вот. А теперь расскажи себе. — Я чудовище, свинья и абсолютно невыносима. Теодора рассмеялась. — Не дразни меня. Ты милая и добрая, и всем нравишься. Люк влюбился в тебя по уши, и я ревную. — Теперь я хочу знать про тебя все. Ты правда много лет ухаживала за матерью? — Да, — сказала Элинор. Но к нее и впрямь были грязные, а руки уродливые, и люди часто шутят насчет влюбленности, потому что иногда это смешно. Одиннадцать лет, пока она не умерла три месяца назад. — Ты горевала? — Сказать тебе, что я соболезна? — Нет. Она была несчастлива. — И ты тоже? — И я тоже. — И что потом? Что ты сделала, когда освободилась? — Я продала дом, — сказала Элинор. Мы с сестрой взяли кое-что из вещей, что захотели. Там и выбирать-то было нечего. Всякие мелочи, которые изберегла мать, отцовские часы и старые украшения, не как у сестер из Хиллхауса. А все остальное продала? Все, как только смогла. И тут же ударилась в безумный разгул, который и привел тебя в Хиллхаус. Не совсем рассмеялась Эллинор. Но сколько лет растрачено впустую? Отправилась ли ты в круиз искать блестящих кавалеров, но купила ли себе нарядов? Увы, — сухо ответила Эллинор. Денег получилось не так и много. Моя сестра положила свою долю в банк на образование дочери, я действительно купила какую-то одежду, чтобы поехать в Филхаус. «Люди любят отвечать на вопросы о себе», — подумала она. «Какое странное удовольствие. Сейчас я отвечу на что угодно». «А что будешь делать, когда вернешься? У тебя есть работа?» «Пока нет. Не знаю, чем займусь». «А вот я знаю». Тодора блаженно потянулась. «Включу весь свет в нашей квартире и буду блаженствовать». «Какая у тебя квартира?» Теодора пожала плечами. «Чудесная! Мы сами сделали ремонт. Одна большая комната и две маленькие. Уютная кухонька. Мы покрасили ее в красные и белые цвета и натащили кучу старой мебели с барахулки. Столик с мраморной столешницей — просто чудо. Нам нравится выискивать старые вещи». «Ты замужем?» — спросила Элинор. Наступила пауза. Потом Теодора кратко рассмеялась. «Нет». «Прости», — сказала Элинор, ужасно смущенный. «Я не хотела лезть не в свои дела». «Ты смешная!» — Теодора пальцем тронула щеку Элинор. «У меня морщинки в углах глаз», — подумала та и отвернулась от света. «Расскажи мне, где ты живешь?» — попросила Теодора. Элинор посмотрела на свои уродливые руки. «Это нечестно», — подумала она. «Нам вполне посредством было бы нанять прачку. У меня ужасные руки». «У меня маленькая квартирка», — медленно начала она. «Наверняка меньше, чем у тебя, и я живу в ней одна». Я еще не закончил ее обставлять. Покупаю вещи по одной, потому что хочу устроить все, как задумала. Белые занавески. Я несколько недель искала маленьких каменных львов на каминную полку. Теперь они стоят по ее углам. У меня есть белая кошка, книги, пластинки, репродукции. Все должно быть в точности, как я хочу, ведь это только для меня. Когда-то у меня была синяя чашка со звездами внутри. Заглядываешь в чашку с чаем, она полна звезд. Я хочу такую. «Может быть, она как-нибудь объявится в моем магазинчике», — сказала Теодора. «Тогда я пришлю ее тебе. Однажды ты получишь посылку с надписью элинор с любовью от ее подруги Теодоры, и внутри окажется чашка полная звезд». «Я бы украла эти тарелки с золотой каймой», — со смехом промолвила элинор «Мат!» — сказал Люк. «Доктор заухал». «Мне просто повезло», — бодро заверил Люк. Дамая, вы там не заснули у камина?» «Скоро заснем», — ответила Теодора. Люк прошел через комнату и протянул руки, помогая обеим встать. Элинар, неловко поднимаясь, чуть не упала. Тодора вскочила легко, потянулась и зевнула. «Тео хочет спать», — сообщила она. «Мне придется проводить вас наверх», — объявил доктор. «Завтра будем учиться находить дорогу сами. Люк, придвинешь камину экран?» «А не надо ли проверить, заперты ли двери? спросил Люк. «Заднюю миссис Дадли наверняка заперла, когда уходила. Но как насчет остальных?» «Вряд ли кто-нибудь захочет сюда проникнуть», — сказала Теодора. «И потом компаньонка запирала двери. А что толку?» «А если мы захотим выбраться?» — спросила Элинор. Доктор быстро глянул на нее и тут же отвел взгляд. «Думаю, нет надобности запирать двери», — произнес он тихо. «Да уж, деревенских грабителей точно можно не опасаться». «Так или иначе», — сказал доктор, — «в ближайший час или чуть больше я не усну». В мои годы совершенно необходимо почитать. Перед сном час-полтора и я предусмотрительно захватил Памеллу. Если кто-нибудь мучается бессонницей, могу почитать вслух. Я еще не встречал человека, которого не усыпило бы чтение Ричардсона». С этими тихими словами он провел их по узкому коридору и через вестибюль к лестнице. «Я всегда собирался опробовать этот метод на маленьких детях». Элинор поднималась по лестнице вслед за Теодорой. Только сейчас она поняла, как сильно устала. Каждая ступенька давалась с трудом. Она упорно напоминала себе, что находится в Хилхаусе, но даже синяя комната означала в данную минуту лишь кровать с синим стеганым одеялом. С другой стороны, — продолжал доктор у нее за спиной, — роман Филдинга, сопоставимый по длине, но отнюдь не по содержанию, совсем не годится для маленьких детей. Я сомневаюсь насчет Стерна. Теодора подошла к двери зелёную зеленую комнату, и обернулась с улыбкой. — Если хоть немного занервничаешь, — сказала она Элинор. прибегай ко мне. — Спасибо. — Обязательно, — с жаром ответила Элинор. Спокойной ночи. — И уж точно не выбрал бы Смоллитон. — Дамы, Люк, я здесь, по другую сторону лестницы. — Какого цвета вашей комнаты не сдержалась Элинор. Желтая, — удивленно ответил доктор. — Розовая. Люк изящным жестом выразил свое отвращение. — Наши — синие и зеленое, — сказала Теодора. — — Я не засну, буду читать, — повторил доктор. — Двери я оставлю приоткрытой и точно услышу любой звук. — Доброй ночи, крепкого сна. — Доброй ночи, — сказал Люк. — Доброй ночи всем. Закрыв за собой дверь синей комнаты, элинор подумала, что, наверное, ее так вымотали темнота и давящая атмосфера Хиллхауса. И внезапно это стало неважно. Синяя кровать была неимоверно мягкой. — Странно, — думала Эленор в полудреме, — Дом должен быть таким страшным, и в то же время тут столько хорошего. Мягкая постель, прелестная лужайка, огонь в камине, готовка миссис Дадли. И у общества тоже. Сразу за этой мыслью пришла другая. Теперь я одна и могу о них думать. Зачем здесь Люк? И зачем здесь я? Час любви, поверь, настанет. Они видели, что я напуган. Эллинар поежилась и села, чтобы натянуть на себя одеяло, потом резко соскользнула с кровати, босиком подошла к двери и повернула ключ. Ей было зябко и немножко смешно. «Никто не узнает, что я заперлась», — подумала Эльнор, быстро залезая в постель. Через минуту она поймала себя на том, что опасливо поглядывает на окно, тускло поблескивающее в темноте, и на дверь. Надо было захватить снотворное. И она вновь судорожно посмотрела через плечо на окно и снова на дверь. Неужто приоткрывается? Не может быть, я ведь ее закрыла. Думаю, решила она вполне определенно, мне станет лучше, если нырнуть под одеяло с головой. Лежа в своем темном укрытии, Эленор хихикнула и тут же порадовалась, что никто больше ее не слышит. В городе она никогда не накрывалась целиком. Я проехала сегодня весь этот путь, была ее последняя мысль перед тем, как уснуть. Она спала в темном надежном коконе. В соседней комнате спала Теодора, улыбаясь с включенным светом. В другом конце коридора доктор читал по мелу время от времени приподнимая голову и вслушиваясь. Раз он подошел к двери, выглянул в коридор и с минуту стоял так, прежде чем возвратиться к книге. Ночник освещал верхние ступени лестницы над черным омутом вестибюля. Люк спал. Рядом на тумбочке лежали фонарик и талисман, который он всюду таскал с собой. Дом вокруг них хранил настороженное молчание, и лишь иногда по этажам как будто пробегала легкая дрожь. В шести милях отсюда миссис Дадли проснулась, глянула на часы, подумала о хилл и быстро закрыла глаза. Миссис Глория Сандерсон, владелица хилл живущая в трехстах милях от него, отложила детективный роман, Зевнула и потянулась к выключателю ночника, рассеянно пытаясь вспомнить, закрыла ли входную дверь на цепочку. В квартире Теодора свет давно был погашен, слышалось сонное дыхание. Спали жена доктора и сестра Эллинор. Далеко в деревьях, над Хилхаусом закричала сова. А к рассвету начался мелкий дождик, скучный и моросящий.